14. На чёрном экране органайзера остались только лёгкий короткий след потерянного дня и текущее время — 8 апреля, 2 часа 25 минут. Поставив свои ручные часы, которые отстали почти на полчаса, Арина Михайловна некоторое время потратила на приготовление к работе. Никак не могла выкрыть время для статьи. Теперь время нашлось. Она приготовила большой блокнот, проверила авторучку, так, чтобы Паркер вдруг не пересох посередине страницы, разложила на столе все необходимые документы, листовки, уменьшенные копии плакатов, ксерокопии документов, машинописные выдержки из радио и телепередач, включила через выпрямитель диктофон, подвинула поближе лампу, Прежде чем взяться за работу, журналистка ознакомилась с содержанием документов, врученных ей на прощание отцом Серафима. Развернула, разгладила ладонью и прочла не без удивления. Выдержка из доклада профессора И.И. Турханова на закрытом семинаре «Врачи против психотронного оружия». Т-излучение, открытое уже в конце 50-х годов, до сих пор не имело широкого применения в практической медицине. В 1961 году по заказу КГБ СССР был сконструирован первый мини-излучатель. Работы велись в условиях строгой секретности. По моим данным, в Институте прикладной психиатрии было проведено более сотни контрольных экспериментов. По их результатам можно утверждать следующее. При воздействии Т-излучения на мозг были достигнуты хорошие результаты в лечении после шоковой амнезии. К больным полностью возвращалась память. 95% из них возвращались к нормальной жизни. К сожалению, прибор был создан в годы застоя и отмечены попытки применять Т-излучатель с иными целями. Воздействию прибора подвергались религиозные фанатики, считавшиеся в СССР врагами системы. Но отрицательные результаты этих опытов привели к полному отказу от использования прибора по медицинским показаниям. Расчеты на перестройку психики не оправдались. Фанатики не только не пересматривали своих взглядов, а, напротив, погружались в иллюзорный мир окончательно. Отмечены три случая возникновения стигматов после воздействия Т-излучателем. В 1990 году информация о Т-излучателе просочилась в прессу, и прибор был объявлен психотронным оружием. В ответ последовали открытые публикации. Прибор был полностью рассекречен. Были опубликованы материалы исследований 60-х годов. Увы, Эти материалы не были восприняты общественностью. Биомодулятор и по сей день продолжает считаться психотронным оружием, хотя не является таковым и может быть широко использован, в частности, в возглавляемой мною клинике». «Психотронное оружие для лечения амнезии», — подумала Арина. «Очень интересно». Она перевернула следующую страничку — и прочла амнезия как защитная функция мозга в своей работе ложная память как реакция самозащиты известный немецкий психиатр вагнер впервые заявил что при определенных условиях полная замена реальной памяти на память ложную может никак не повлиять на умственные способности человека на столе Лежала почти точная копия того документа, что показывал ей у себя в кабинете доктор Вячеслав Викторович. Но Арина Михайловна заставила себя все тщательно прочесть. Многие годы теория Вагнера не имела практического подтверждения. Известно, что Вагнер проводил свои опыты на военнопленных и евреях в Польше в условиях концентрационного лагеря, и все материалы погибли при освобождении лагеря в 1945 году. Лишь недавно группой психиатров, работающих в рамках специальной медицинской программы Сороса, были получены новые опытные данные по этой теме. Выдержка из истории болезни Кристилина Афанасия Николаевича, филиал больницы имени Кащенко в Москве. Афанасий Николаевич Кристилин, инженер-механик, 36 лет. Образование высшее, техническое, холост. Имеет постоянную половую партнершу. Живет один, аккуратен, пунктуален, депрессиям ранее подвержен не был. В мае 1995 года со своей любовницей Анной Каневской был вовлечен в московское отделение секты, носящее название «Богородичный центр». Предположительно, Кристилин, не верящий в Бога, попал в центр с единственной целью — вырвать из рук сектантов свою любовницу. После седьмого посещения Без каких бы то видимых причин произошла полная потеря реальной памяти и замена ее на память ложную. Больной теперь помнит себя как православного монаха или послушника. Представляет интерес, что Кристилин не только помнит наизусть ранее неизвестные ему молитвы и обряды, а действительно искренне верит в Бога, существование которого совсем незадолго до потери памяти полностью отрицал. Как раз то, что нужно, — в растущем рабочем нетерпении шептала Арина Михайловна, раскладывая на столе материалы. Это как раз то, чего не недоставало. Теперь логика выстроилась. Мы действительно не сумасшедшие. Ни я, ни этот Кристилин, ни те двое, физик и эсэсовец, мы просто травмированные. Прежде чем снять колпачок со вторучки, прежде чем откинуть плотную лощеную крышку блокнота, журналистка не без удовольствия повторила филиал клиники Кащенко 4.04.1996 года. Сугубо для внутреннего пользования копирование как текста в целом, так и отдельных его фрагментов запрещено. От этого повтора у нее резко улучшилось настроение. «Значит, что-то мы еще можем!» И вдвоем подумала она, и, открыв блокнот, сняла колпачок со авторучки «По крайней мере, мы можем понять, а это уже...» немало. Она не пользовалась компьютером, только диктофон и авторучка. Так она себе придумала когда-то, и все материалы делались только так. Арина Михайловна просто не доверяла электронике. Каждый раз приходилось отдавать статью машинистке, каждый раз приходилось платить, но она достаточно зарабатывала, чтобы позволить себе роскошь писать пером. В квартире, как и во всем городе, царила полная тишина. В течение трех с половиной часов абсолютная тишина. Так иногда бывает. Журналистка работала начисто. Никаких зачеркиваний, никаких вырванных страниц. Она придумывала в голове фразу, крутила ее, выстраивала, шлифовала, одновременно с тем шлифуя языком собственные губы, и только после этого аккуратным, почти каллиграфическим почерком с сильным нажимом и наклоном вносила текст в блокнот. В шесть часов утра статья была готова, и Арина Михайловна перечитала ее.